Глава седьмая. Старый город. 2 декабря, 17 часов 34 минуты, Международный аэропорт, Сееб. Кроу шагал за тележкой, нагруженной оборудованием и снаряжением. Исходящий от раскаленной бетонки жар, казалось, выжигал из воздуха кислород. Пейнтеру приходилось непрерывно обмахиваться ладонью. Не для того, чтобы хоть немного остыть, что здесь было невозможно, но для того, чтобы не было. а просто чтобы подогнать к лицу воздух и не задохнуться. По крайней мере, они снова были в движении. Три часа им пришлось проторчать в салоне самолета, что было вызвано усилением мер безопасности после попытки похищения одного из помощников Кары Кенсингтон. И вот, судя по всему, проблема наконец разрешилась настолько, что им позволили сойти на землю. Рядом с Пейнтером шла Коралл, настороженно оглядываясь по сторонам. Единственным свидетельством того, что послеполуденная жара оказывала на его напарницу хоть какое-то действие, были крошечные капельки пота, застывшие на гладком лбу. София снобдила её национальным оманским головным убором, который назывался лихаф, и молодая женщина прикрыла свои светлые волосы полосой бежевой материи. Прищурившись, Пейнтер посмотрел вперёд. Клоняющийся к горизонту солнце вызвало дрожащее марево над аэродромом и отражалось от всех поверхностей, даже от унылого серого здания, к которому сейчас направлялась маленькая процессия. Прилетевших сопровождали сотрудники оманской таможни в голубых мундирах, а по обе стороны от них шествовал небольшое эскорт встречающих, присланных султаном. Эти люди смотрелись особенно живописно в национальной оманской одежде. В свободных белых халатах с длинными рукавами и без воротников, именуемых диш-даша, поверх которых были накинуты черные плащи, расшитые золотом и серебром. Кроме того, на головах у них были тюрбаны из хлопчатобумажной ткани различных оттенков и рисунков, а пояса перетягивали кожаные ремни, украшенные серебром. У каждого мужчины на ремне висел длинный кинжал-ханджар – традиционное оружие аманских мужчин. В данном случае это были кинжалы из Саиди, сделанные из чистого серебра и золота, они означают высокий ранг, аналогично тому, как у европейцев выставлены на показ дорогие часы Rolex. Кара, за которой неотступно следовали София и аспирант-американец, о чём-то с жаром спорила с встречающими. Судя по всему, передовой отряд экспедиции, доктор Амахадан и его брат, был задержан оманской полицией. Подробности неудавшейся попытки их похищения до сих пор оставались скудными. "С деньни всё в порядке?" спросила по-арабски София. "Всё замечательно, всё замечательно, миледи", заверил её один из встречающих. "Разбитый нос и больше ничего. Позвольте вас заверить, ему уже оказана вся необходимая помощь". Кара обратилась к старшему группы. "Как скоро мы сможем тронуться в путь?" Его величество султан Кабус лично распорядился о том, чтобы доставить вас в Салалу. Никаких недоразумений больше не будет. Если бы мы знали раньше, что вы лично будете сопровождать, Кара небрежно махнула рукой. Это не имеет значения, высокомерно бросила она по-арабски. Главное, чтобы больше не было никаких задержек. Старший группы почтительно склонил голову. То, как безропотно он стерпел едкое замечание леди Кенсингтон, говорила о ее влиянии в Омане. «О том, чтобы не привлекать к себе внимание, придется забыть», – подумал Пейнтер. Он посмотрел на спутницу Кары. В уголках глаз Софии поселились морщинки беспокойства. Непродолжительное успокоение, пришедшее к ней в конце перелета, исчезло после известия о происшествии с братьями Дан. София не выпускала из рук чемодан, упрямо не желая класть его на тележку. Решимость светилась в её взгляде, или это было просто сияние золотых искорок в зелёных глазах. Пейнтер вспомнил, как София весело под стеклянной крышей музея. Он чувствовал в ней источник внутренней силы, глубоко запрятанный, но всё же очевидный. Даже земля, казалось, признавала это. Аманское солнце, безжалостно обжигающее всех вокруг, мягко озаряло кожу Софии, отливая её черты из бронзы и словно приветствуя прибытие сюда. Красота молодой женщины, прежде приглушённая, разгорелась ярче, подобно драгоценному камню, помещённому в прекрасно подобранную оправу. Наконец, процессия достигла здания терминала для особо важных гостей, и открылись двери, впуская всех в благословенный оазис прохлады кондиционеров. Однако пребывание в этом оазисе оказалось непродолжительным. В присутствии приближённых из свиты султана все таможенные формальности были пройдены быстро. Чиновники лишь мельком взглянули на паспорта, поставили визы, и после этого пятерых прибывших пригласили садиться в два чёрных лимузина. В одну машину Софию, аспиранта Икару, в другую Пейнтера и Корал. Похоже, наше присутствие здесь никого не радует, заметил Кроу, усаживаясь в длинный лимузин. Он устроился на удобном кожаном сиденье. Корал села рядом. Впереди рядом с водителем разместился коренастый ирландец. Под мышкой в кобуре у него лежал здоровенный пистолет. Пайнтер также обратил внимание на две машины сопровождения. Одна ехала впереди лимузина Кары, другая пристроилась сзади. Судя по всему, после попытки похищения меры безопасности были усилены. Пайнтер достал из кармана сотовый телефон. В аппарате была микросхема, которая обеспечивала через спутник защищённую связь с компьютерной сетью. А также цифровой фотоаппарат с разрешением 16 мегапикселей. Без такой экипировки нельзя выходить из дома. По интерв вставил в ухо крошечные наушник, от которого отходил болтающийся на проводе микрофон. Он дождался, когда аппарат передаст на спутник синхронизирующий сигнал, облетевший половину земного шара, и получит ответ, устанавливая соединение с тем единственным человеком. Здравствуйте, командир Кроу, наконец послышался голос. Это был доктор Шон Макнайт, непосредственный начальник Пейнтера, глава отряда Сигма. Сэр, мы приземлились в Маскате и направляемся в главный офис леди Кенсингтон. Я связался с вами, чтобы узнать, располагаете ли вы какой-либо информацией о нападении на передовую группу. У нас уже есть предварительный отчёт полиции. Братья Вдан захватили прямо на улице. Была задействована машина, изображавшая такси. Похоже на типичное похищение с целью выкупа. Здесь это весьма распространённое ремесло. И всё же Пейнтер уловил в голосе Макнайта подозрение, сперва неприязнью в музее, теперь вот это. Вы считаете, это может иметь какую-то связь с Лондоном? Пока что говорить об этом слишком рано. Пейнтер явственно припомнил гибкую фигуру, скрывшуюся за стеной Британского музея. Он до сих пор помнил ощущение тяжести зигзаго ракассандры в руке. Через два дня после ареста в Коннектикуте ей удалось бежать из-под стражи. Полицейский фургон, перевозивший ее в аэропорт, попал в засаду. Двое охранников были убиты, а Кассандра Санчес бесследно исчезла. Пейнтер не предполагал, что встретится с ней снова. Каким образом она связана со всем этим? И почему? Мак Найт продолжал. «Адмирал Ректор договорился с АНБ о совместном сборе любой информации, относящейся к делу. Через пару часов нам будет известно больше». Хорошо, сэр. Командор, доктор Новак рядом с вами. Пейнтер перевёл взгляд на Корл, смотревшую на мелькающий за окном ландшафт. Её лицо оставалось непроницаемым, однако Пейнтер не сомневался, что его напарница запоминает дорогу на всякий случай. Да, сэр, она здесь. Скажите ей, что исследователь из ядерной лаборатории в Лоса-Аламосе Удалось обнаружить частицы радиоактивного урана в том образце метеоритного железа, который я вы нашли в музее. По интер вспомнил, как его напарница у обеспокоили показания счётчика Гейгера. Они также подтверждают её гипотезу относительно того, что радиации распадающегося урана могла быть использована в качестве своеобразного ядерного часового механизма, который постепенно выводил антивещество из стабильного состояния. и в конце концов сделал его восприимчивым к электрическому разряду». Выпрямившись, Пейнтер заговорил, прижимая микрофон к губам. «Доктор Новак также предположила, что этот же самый процесс дестабилизации может происходить и с первичным источником антивещества, если таковой существует». «Совершенно верно. Специалисты из Лос-Аламоса, независимо от нее, выразили то же самое беспокойство». Таким образом, фактор времени приобретает для нас первоочередную роль. Вам будет выделено всё необходимое. Если первичный источник существует, его необходимо установить в самом ближайшем времени, иначе всё будет потеряно. Вас понял, сэр. Перед мысленным взором у пейнтера возникла опалённая взрывом галерея музея, обугленные кости охранников, плавленная в стальную решётку Если существует некая залежь, в которой антивещество содержится в значительных количествах, последствия возможной катастрофы будут непредсказуемыми. И вот что подтолкнуло меня к тревожному выводу, командир. К нам поступила срочная информация, имеющая отношение к вашей операции. Национальная метеорологическая служба предупреждает о мощном циклоне, который зарождается в Ираке и движется на юг. Гроза? Приливая буря. Скорость ветра будет достигать 60 миль в час. Настоящий ураган. Он обрушится на города и занесёт дороги песком. НАСА подтверждает, что буря пройдёт через Оман. Поинтер недоуменно заморгал. НАСА? Каких же размеров эта буря? Таких, что её видно из космоса. Я пересылаю вам картинку, полученную со спутника. Поинтер взглянул на жидкокристаллический экран телефона. На нём линия за линией, начиная сверху, рисовалось изображение. Это была метеорологическая карта Ближнего Востока и Аравийского полуострова, полученная в реальном времени. Прорисовка деталей была поразительной. Береговая линия, голубые моря, затянутые бегущими облаками, крошечные города. Но Персидский залив был закрыт огромным рыжевато-бурым пятном. «Метеорологический прогноз обещает, что буря, продвигаясь на юг, будет усиливаться и разрастаться», рассказывал Макнайт, пока изображение на экране обновлялось. Пятно пылевой бури тем временем набежало на прибрежный город и полностью скрыло его. «Уже говорят, что здесь это самый сильный ураган за последние сто лет. Область высокого давления над Аравийским морем породила свирепые муссоны, которые дуют в направлении низменности и над пустыней пустынь». Песчаная буря пройдёт по южным районам Рубэль Хали, как дорожный каток, а затем, столкнувшись с влажными муссонами и повернув на север, образует новый и ещё более мощный ураган. О, господи. Да, скоро у вас там развернётся настоящее преисподнее. Что вы можете сказать о сроках? Буря достигнет границ Омана послезавтра, и согласно прогнозам на текущий момент ураган будет бушевать от 2 до 3 суток. Это задержит начало работы экспедиции. Будем надеяться ненадолго. Поинтер услышал в словах начальника приказ. Подняв голову, он взглянул на второй лимузин. Кара Кенсингтон будет не в восторге от задержки. 18 часов 48 минут. Успокойся, приказала себе София. Все собрались в садике, разбитом во внутреннем дворе поместья Кенсингтон. Высокие стены из известняка, покрытые облупившейся местами штукатуркой, восходили к 16-му столетию, как и идиллические фрески виноградных лос вокруг сводчатых окон, выходящих на море и на сушу. Три года назад реставрационные работы вернули фрескам былое великолепие, но сейчас София впервые увидела своими глазами завершенный труд. Работы проводили реставраторы из Британского музея, а София наблюдала за ними с помощью фотосъемки, пересылаемой по интернету. Однако даже цифровая фотосъёмка не могла полностью передать богатство красок. Синий пигмент художники получали из раздавленных раковин морских моллюсков, красный из прессованного розового ализарина, как это делалось в XVI веке. София обвела взглядом сад, место, где она когда-то играла маленьким ребёнком. Между дорожками, вымощенными плитками из обожжённой красной глины, Красовались кулумбы с розами, ухоженной живой изгородью и искусно рассаженные многолетние цветы. Настоящий английский сад, клочок Великобритании в самом сердце Маската. Ярким контрастом были четыре большие финиковые пальмы, росшие по углам, которые бросали тень на значительную часть сада. Воспоминания, порождённые ароматами ползучего жасмина и густым пыльным запахом старого города, смешались с реальностью На каменных плитках, на которых играли солнечные зайчики, появились призраки игр о ней из прошлого. По среди дворика весело журчал традиционный для Умана фонтан с вымощенным изразцами восьмиугольным бассейном. В особенно жаркие и пыльные дни София и Кара купались и плескались в фонтане, что неизменно вызывало насмешки лорда Кенсингтона. София отчётливо услышала его смех, отразившийся от стен двора, когда он, вернувшись однажды из заседания совета директоров своей корпорации, застал девочек, резвящихся в фонтане. Вы похожи на двух выброшенных на берег тюленей. Впрочем, иногда он сам снимал обувь и присоединялся к ним. Кара прошла мимо фонтана, едва удостоев его мимолётным взглядом. Горечь, прозвучавшая в её голосе, вернула Софию в настоящее. «Сначала приключения, случившиеся с Амахой, теперь это проклятая погода. К тому времени, когда мы, наконец, сможем тронуться в путь, о нашей маленькой экскурсии уже будет известно половине Аравии, и нам не дадут ни минуты покоя». София прошла следом за подругой, предоставив разгружать лимузины остальным. О буре Пейнтер Кроу сообщил, когда маленький кортеж подъехал к особняку. Его лицо при этом оставалось бесстрастным. "На жаль, что хорошую погоду нельзя купить", насмешливо закончил он. Похоже, ему доставляло удовольствие постоянно подначивать Кару. Впрочем, после тех препон, которые та выставила на пути американских учёных, желающих принять участие в экспедиции, София едва ли могла венить поинтер в этом. София догнала Кару у входа в старый дворец, трёхэтажное сооружение из известинника, украшенное резьбой и глазурью. Вдоль верхних этажей проходили тенистые балконы, опирающиеся на колонны. Внутри стены балконов были выложены небесно-голубыми изразцами, которые после ослепительных солнечных лучей дарили глазу успокоительную прохладу. Казалось, вернувшаяся домой Кара не обрела спокойствия, её лицо оставалось угрюмым, губы плотно сжатыми. София прикоснулась к руке подруги, гадая, в какой степени раздражительность Кары объясняется простым отчаянием. а в какое действием химических препаратов. «Песчаная буря нам не помеха», – заверила София подругу. «Мы собираемся первым делом отправиться в Сололу, чтобы исследовать гробницу Наби Амирана, а это на побережье, куда песчаные бури не заглядывают. Думаю, мы пробудем в Сололе не меньше недели». Кара шумно вздохнула. «И тем не менее у меня не выходит из головы эта заварушка с амахой. Я надеялась избежать лишнего шума». У ворот возникло какое-то оживление. Обе женщины обернулись. Рядом с двумя лимузинами остановилась машина оманской полиции с мигалками. Задние двери открылись, и из неё выбрались двое мужчин. "Помине чёрта", пробормотала Кара. София вдруг поймала себя на том, что ей трудно дышать. Воздух внезапно стал тяжёлым, плотным. Амаха Время потекло медленнее, подчиняясь глухому ритму сердцебиения, отзывающегося в ушах. София надеялась, у неё будет больше времени на то, чтобы внутренне собраться, подготовиться к встрече. Испытывая неудержимое желание развернуться и убежать, она отступила назад. Кара положила руку ей на плечо. Всё будет хорошо, прошептала Анна. Амаха подождал брата, после чего они протиснулись между двумя чёрными лимузинами. В удённи красовались синеки под обоями глазами, на нас была наложена шина. Младшего брата под локоть поддерживал Амаха. Пиджак его синего костюма висел переброшенный через руку, белая рубашка с закатанными рукавами была перепачкана грязью и засохшей кровью. Амаха на мгновение задержал взгляд на Пейнтере Кроу, наглядев его с головы до ног и осторожно кивнул, здороваясь с незнакомцем. После Амаха посмотрел на Софию. Глаза у него округлились. Он замедлил шаг. Его лицо на мгновение застыло, затем на нём появилась робкая улыбка. Быстро окрепше, он смахнул с лица выбившуюся прядь соломенно-жёлтых волос, словно не в силах поверить своим глазам. Его рот беззвучно прошептал имя, но со второй попытки ему всё же удалось обрести дар речи. София. О, Боже. Кашлянув в охамах, опустил брат и поспешно шагнул вперёд. Не успела София его остановить, как он уже буквально налетел на неё, заключая в объятия. От него пахло потом и солью, обычными запахами пустыни. Амаха крепко стиснул молодую женщину. "Как я рад тебя видеть", прошептал он ей на ухо. София колебалась, не в силах заставить свои руки обвить ему шею. Прежде чем она смогла решиться, Амаха резко выпрямился и отпустил её. У него на щеках появился румянец. София поймала себя на том, что язык в этот момент ей абсолютно не подвластен. Заметив какое-то движение за плечом Амахия, она устремила взгляд в ту сторону. Обойдя брата, Денни остановился перед Софией и начал улыбаться, но тотчас же поморщился от боли. Судя по лицу младшему из братьев Дан здорово досталось. Радость его появлению, разрядившему обстановку, София непроизвольно подняла руку к собственному носу. Надеюсь, нос не сломан. Только сильный ушиб, а шина наложена на всякий случай, заверил её Денни. В его голосе прозвучал едва заметный небрадский акцент, чувствовалось, что он не так давно покинул семейную ферму. Переведя взгляд с молодой женщины на брата Денни, застенчиво улыбнулся, затянувшаяся неловкость начинала тяготить. Тут появился Кроу и протянул руку. Представившись, он обменялся с братьями рукопожатием. Его взгляд лишь мельком скользнул по Софии, убеждаясь, что с ней всё в порядке. Молодая женщина поняла, что пеинтер даёт ей время прийти в себя. А это моя коллега, доктор Корал Новак, физик из Колумбийского университета. Расправив плечи, Деннис глотнул, как мог в горле, у кратко и разглядывая молодую женщину. Наконец он произнёс сдавленным голосом: "Я сам его окончил. Я имею в виду Колумбийский университет." Корал бросила взгляд на Пейнтера, словно прося разрешения говорить. Никаких внешних знаков не последовало, но она всё равно сказала: "Мир тесен". Денни раскрыл был рот, затем передумал отвечать. Он не отрывал взгляда от женщины-физика. К ним присоединился Клей Бишоп. София представила его, найдя успокоение в ритуале этикета. "А это мой аспирант Клей Бишоп". Молодой американец схватил обеими руками руку Амахи и принялся с жаром её трясти. "Сэр, я читал вашу монографию, посвящённую персидским торговым путям во времена Александра Македонского. Надеюсь, у нас будет возможность обсудить ваши находки, сделанные в районе Ирана и афганской границы". Амаха повернулся к Софии и Каре. "Я не ослышался? Этот молодой человек действительно назвал меня сэром?" Кара прервала знакомство, жестом пригласив всех заходить во дворец. «Каждому из вас отведена отдельная комната, так что можете освежиться перед ужином, а затем отдохнуть». Она первая вошла во дворец, стуча высокими каблучками модных туфель по древним плитам пола. «Но не спешите привыкать к удобствам. Через четыре часа мы трогаемся в путь». «Опять лететь на самолете?» — спросил Клей Бишоп, едва сдерживая стон. Амаха похлопал его по плечу. Не совсем. Сегодняшняя заварушка принесла по крайней мере один плюс, сказал он, кивнув в сторону Кары. Как приятно иметь влиятельных друзей, особенно таких, у кого есть милые игрушки. Кара нахмурилась. Все приготовления закончены? Уже отдан распоряжение переправить снаряжение и припасы на новое место. София переводила взгляд с Амахи на Кару. По дороге во дворец у Кары состоялись бурные переговоры по телефону с Амахой, британским консульством и администрацией султана Кабуса. Каким бы ни был результат, Кару, похоже, он радовал далеко не в такой степени, как Амаху. Что насчёт призраков, спросила Кара. Они будут ждать нас на месте, кивнув, ответил Амаха. Призраки? переспросил Клей. Но прежде чем кто-либо успел ему ответить, все оказались у холлла, ведущего в южное крыло, предназначенное для гостей. Кара кивнула почтительно застывшему дворянскому с напомаженными седыми волосами, в чёрном смокинге и белой рубашке, от которого веяло доброй старой Англией. "Диандри, будьте добры, покажите гостям их комнаты". Строгий кивок. "Слушаюсь, мадам". Когда взгляд дворянского скользнул по Софии, у него в глазах мелькнули радостные искорки. Однако лицо осталось бесстрастным. Сколько помнила себя София, Генри был здесь дворянским. Прошу следовать за мной, пожалуйста, пригласил дворянский. Все направились за ним. Ужин будет подан на верхней террасе через 30 минут, окликнула их Кара. Эта фраза прозвучала скорее как приказ, чем как приглашение. София пошла следом за остальными. Ты куда? спросила Кара, хватая её за руку. Тебер ждёт твоя прежняя комната. Она проветрена и готова. Она повернула к главному дому. Следуя за ней, София не переставала крутить головой по сторонам. Здесь почти ничего не изменилось. Во многих отношениях имение было не столько жилищем, сколько музеем. На стенах висели писанные маслом полотна, портреты предков Кары, начиная с 14 века. Посреди гостиной стоял массивный антикварный обеденный стол из красного дерева, привезённый из Франции. как и шестирожковая бронзовая люстра, висящая над ним. София отмечала здесь свой двенадцатый день рождения. Она хорошо помнила свечи, музыку, шумное веселье, смех. В этом доме всегда звучал смех. Но сейчас, обходя просторный зал, София поразилась гулким отголоском своих шагов. Кара провела её в крыльцо, которое занимали хозяева дворца. Когда Софии было 5, её привезли сюда из приюта, чтобы она стала подругой маленькой Кары. Впервые ей отвели отдельную комнату с ванной. Впрочем, большую часть ночей София проводила в спальне Кары, где девочки шептались, мечтая о будущем, которому так и не суждено было наступить. Они остановились перед дверью, внезапно Кара крепко прижала к себе подругу. Я так рада, что ты снова вернулась домой. Отвечая на тёплые искренние объятия, София снова увидела перед собой не взрослую женщину, а девушку, свою лучшую, самую дорогую подругу. Дом. Сейчас она почти верила в то, что это было так. Кара отпустила её. В свете ламп на стенах ярко блеснули её глаза. Амаха, София вздохнула. Всё в порядке. Просто я думала, что готова, но когда я его увидела, Он нисколько не изменился. "Ну вот уж точно", нахмурилась Кара. Улыбнувшись, София напоследок ещё раз крепко обняла подругу. "Всё в порядке, честное слово". Кара открыла дверь. "Я распорядилась, чтобы тебе приготовили ванну, в шкафу чистое бельё. Встретимся за ужином". Она направилась дальше по коридору. Миновав свою прежнюю спальню, Кара пошла в дальний конец коридора к двустворчатым резным дверям из ореха, за которыми находились покои хозяина, именее комнаты, которую раньше занимал её отец. София толкнула двери и вошла в свою комнату. За небольшой, но светлой из-за высоких потолков прихожей располагалась гостиная, которая в детстве использовалась как игровая, а затем превратилась в личный кабинет. Именно здесь София готовилась к защите диссертации. В гостиной пахло свежим жасмином. Это был её любимый цветок и любимый аромат. София прошла в спальню. Кровать под шёлковым балдахином, казалось, не трогали с тех пор, как она уехала в Тель-Авив. Боже, как давно это было. Болезненные воспоминания несколько смягчило прикосновение к складкам нежного шёлка. У дальней стены стоял шкаф, рядом с окнами, выходящими на тенистый садик, который сейчас с заходом солнца погрузился в темноту. Софии показалось, что с тех пор, как она в последний раз выглядывала из этих окон, цветочные кусты на клумбах как-то сжались и поникли. Она даже заметила кое-где сорняки, что снова разбудило у неё в душе горечь утраты. Зачем она вернулась сюда? Зачем она отсюда уезжала? Софии никак не удавалось связать прошлое с настоящим. Её внимание привлекло журчание воды, доносившееся из ванной комнаты. До ужина времени совсем мало. Раздевшись, София бросила одежду на пол. Устроенная в полу ванна, выложенная плиткой, была глубокая, но узкая. Над горячей водой поднимался пар, и казалось, его можно было услышать. А может быть, всё дело было в белых лепестках жасмина, плававших на поверхности, которые и наполняли комнату своим благоуханием. Эта картина вызвала у Софии усталую улыбку. Она подошла к ванне, И хотя ступени были скрыты под водой, уверенно спустилась вниз, мысленно отметив, что иногда от инстинктов прошлого всё же есть какой-то толк. Погрузившись в воду по самый подбородок, София откинулась назад на нагревшиеся из рассцы, рассыпав волосы поусеянные лепестками воды. У неё внутри успокоилось и расслабилось что-то более глубокое, чем уставшие мышцы. Она закрыла глаза. Дома 20 часов 2 минуты. Охранник расхаживал по переулку с фонариком в руке, направив луч света на мощёную булыжником мостовую. Свободной рукой он достал спичку и чиркнул по сложенной из известняка стене вокруг дворца Кенсингтон. С шипением вспыхнул маленький огонёк. Но охранник не заметил фигуру в чёрном облачении, которая затаилась в тени широких листьев финиковой пальмы, перевешивающейся через высокую стену. Кассандра нажала рычаг включения лебёдки. Негромкий звук хорошо смазанного механизма потонул в лае бродячих собак, которыми изобиловали улицы Маската. Ноги, обутые в тапочки с мягкими подошвами, бесшумно побежали по стене. Тело потянулось вверх, увлекаемое тонким стальным тросом, который наматывался на барабан. Достигнув верха, Кассандра использовала моменты инерции, запрыгнула на стену и распластавшись, затаилась. От незваных гостей в верхней крае стены был утыкан битым стеклом, острым как бритва. Однако стекло не могло разрезать лёгкие чёрные ки в ларовый костюм и перчатки. И всё же Кассандра ощутила один осколок, впившийся в правый висок. Чёрная маска скрывала и защищала лицо, оставляя узкую полоску для глаз. Очки ночного видения с противобликовыми стёклами были сдвинуты на лоб. В них была вмонтирована цифровая видеокамера, рассчитанная на час съёмки. И крошечный направленный микрофон, который мог улавливать самые слабые звуковые сигналы. Замечательные очки разработал лично Пейнтер Кроу. При мысли об этом Кассандра усмехнулась. Ей пришлось по душе ирония судьбы воспользоваться против ублюдка творением его собственных рук. Кассандра проводила взглядом охранника, скрывшегося за углом и менее Отцепив кошку от стены, она вставила её обратно в дуло компактного пускового устройства, которым была оснащена лебёдка. Перекатившись на спину Кассандры, извлекла из рукоятки пускового устройства отработанный баллончик со сжатым воздухом, достала из сумки на поясе свежий и защёлкнула его на место. Приготовив снаряжение, она развернулась и попала взгляну четвренках по зазубренному парапету наружной стены, направляясь к главному зданию. Наружная стена отстояла от дворца на 10 м. Мурское пространство было занято тенистым садом, разделённым живой изгородью на отдельные уединённые уголки, в каждом из которых имелась беседка с фонтанчиком. Кассандра кралась по парапету под весёлое журчание струек воды. Она уже досконально исследовала имение в бинокль, убедилась в том, что схема охранной системы соответствует действительности. Кассандра предпочитала не доверять чернилам и бумаге. Она лично проверила расположение всех камер видеонаблюдения, график смены караула, подходы к зданию. Поднырнув под нависающие листья пальмы Кассандра, поползла медленнее, приближаясь к той части дворца, которая была залита ярким светом. За сводчатыми окнами находился дворик с колоннами, судя по всему, служивший обеденным залом. Стол заливали мерцающим светом свечи в форме изящных цветов, плавающие в серебряных вазочках. Другие свечи горели под потолком в затейливых канделябрах. Яркие огоньки отражались в хрустале и изысканном фарфоре. Перед столом, накрытым шёлковой скатертью, стояли гости. Между ними сновали слуги, которые разносили графины с прохладительными напитками и вином. Распластавшись, чтобы её силуэт не вырисовывался на фоне ночного неба, Кассандра опустила на глаза свои шпионские очки. Режим ночного видения она включать не стала. используя лишь сильные оптические объективы, которые приблизили картинку, сделали ее более четкой. В наушнике зазвучали голоса гостей, чуть писклявые из-за цифровой обработки сигнала. Кассандре приходилось держать голову совершенно неподвижно, чтобы направлять параболическую антенну на говоривших. Ей были известны все присутствующие. Долговязый аспирант Клей Бишоп стоял у окна, чувствуя себя не в своей тарелке. Молодая служанка предложила ему наполнить бокал вином. Бишоп покачал головой. «Ла, шукран!» — смущенно пробормотал он по-арабски. «Нет, благодарю». У него за спиной двое мужчин усердно налегали на закуски. На подносе были разложены традиционные оманские кушанья, ломтики жареного мяса, брынза, оливки и разрезанные на дольки финики. Доктор Амаха Дан и его брат Дэниел. Кассандре было известно о приключениях, выпавших на долю американцев сегодня утром. Да, похитители сработали очень небрежно. И тем не менее, Кассандра внимательно оглядела братьев. Уж она-то прекрасно знала, как опасно недооценивать противников. Этот путь неминуемо приведет к поражению. В братьях была какая-то сила, которую следовало принимать в расчет. А Маха взял оливку. Пока ты был в душе, сказал он брату обсасывая косточку. Я посмотрел прогноз погоды в местном выпуске новостей. Песчаная буря полностью отрезала от внешнего мира Эль-Кувейт. Главные магистрали города засыпаны барханами. Младший брат издал какой-то нечленораздельный звук. Похоже, он не обращал внимания на Амаху. Денни проводил взглядом высокую блондинку, которая появилась у противоположного конца стола. Корл Новак член отряда Сигма, новая напарница Пейнтера. Кассандра перевела взгляд на молодую женщину, занявшую её место. Спокойствие новак казалось нарочитым, особенно если учесть, как легко она оказалась застигнутой в расплох в музее. Кассандра презрительно прищурилась. И вот эту девчонку посчитали достойной занять место рядом с Кроу, этого зелёного новичка, лишь недавно попавшего в Сигму. После за молодой женщиной в зал вошёл сам Пейнтер Кроу, высокий, в чёрных брюках и чёрной рубашке, одежде достаточно строгой и в то же время простой. Даже издалека, со своего насеста наверху стены, Кассандра заметила, как Пейнтеру кратко и быстро окинул оценивающим взглядом помещение. Обращает внимание на любые мелочи, анализирует, рассчитывает. Пальцы Кассандры в бессильной злобе стиснули острые осколки, которыми была вымощена стена. Этот человек её разоблачил, опозорил, поставил под угрозу её положение в гильдии. Она потратила несколько лет, работая над своим прикрытием, упрочивая положение ведущего оперативника отряда Сигма, завоёвывая доверие своего напарника, а может, и нечто большее, чем дружба и уважение. Злость разлилась едкой желчью по всему телу. Из-за этого человека она лишилась всего. Он прогнал Кассандру с главных ролей на задворки, оставив ей в удел только работу, которая требует полной анонимности. Поднявшись на четвереньки, Кассандра двинулась дальше по парапету. Она должна выполнить задачу, ту самую, которую в Британском музее не дал ей довести до конца Пейнтер. Кассандра хорошо знала, каковы ставки в этой игре. Сегодня ночью осечки не будет. Ниё ничто не остановит. Кассандра направилась в сторону дальнего крыла дворца, как ну одиноко светившемуся в темноте. Последние несколько десятков метров Кассандра пробежала, поднявшись во весь рост и бесшумно ступая на цыпочках. Упустить жертву было нельзя. Наконец, Кассандра устроилась напротив окна, которое выходило на запущенный сад. Сквозь запотевшее стекло ей была видна лежащая в ванной женщина. Включив режим ночного видения, Кассандра осмотрела соседние комнаты. никого. Она прислушивалась, ни звука. Удовлетворившись, Кассандра направила пусковое устройство с кошкой на балкон последнего этажа. В наушнике послышался голос женщины. Он звучал невнятно, словно сдавленный крик в кошмарном сне. Нет, только не это. Опять то же самое. Кассандра нажала кнопку пускового устройства. Под действием сжатого воздуха кошка полетела С тихим свистом разматывая за собой тонкий стальной трос, крючья зацепились за балюстраду балкона третьего этажа. Одним рывком, закрепив кошку на месте, Кассандра спрыгнула со стены, вроскинувшись внизу в сад. Шумел ветер, в соседнем переулке лаяли собаки. Кассандра приземлилась, не сломав ни веточки, прижалась к стене под окном и вслушалась, пытаясь уловить сигнал тревоги. Тишина. Кассандра взглянула на окно. Створка была приоткрыта на палец. За окном бормотала во сне женщина. Великолепно. 20 часов 18 минут. София стоит у приёмного покоя большой больницы. Она знает, что сейчас произойдёт. В дверях появляется сгорбленная женщина, которая прихрамывая проходит внутрь. Одежда тёмная, странно широкая. Но под балахоном отчетливо проступает толстый нарост. В тот раз его не было видно. София хочет броситься в приёмный покой, не дать случиться тому, что должно произойти. Однако её со всех сторон облепили дети, они путаются под ногами, хватают за руки. София отчаянно пытается освободиться, но они начинают кричать и плакать. София останавливается, не зная, то ли рассталкивать детей и идти дальше, то ли попробовать их успокоить. Угорбленная женщина скрывается в толпе у окошка дежурной медсестры. София больше её не видит, но медсестра поднимает руку, указывая на Софию, произносит её имя, как в тот раз. Толпа расступается. Угорбленная женщина освещена каким-то внутренним ангельским сиянием. Балахон развевается словно крылья. Нет, беззвучно шепчет София. У неё в груди нет воздуха, чтобы крикнуть. Предостеречь. И вдруг ослепительная вспышка. Яркий свет, но без звука. Способность видеть возвращается через мгновение, но не способность слышать. София лежит на спине, уставившись на безшумное пламя, стремительно бегущее по потолку. Она пытается спрятать лицо от огнедышащего жара. Но он повсюду. Повернув голову, София видит распростёртых на полу детей, одни объяты пламенем, другие раздавлены обвалившимися каменными стенами. Какая-то девочка сидит, опираясь спиной на опрокинутый стол. У неё начисто отсутствует лицо. Другая девочка тянется к Софии, на руки у неё нет, только кровь. София наконец понимает, почему ничего не слышит. Весь мир превратился в сплошной крик, растянувшийся в бесконечность, и кричат это не дети. Крик вырывается из её собственного горла, и тут что-то прикасается к ней. Задремавшая в ванне София очнулась, задыхаясь тем же самым криком. С тех самых пор он всегда у неё внутри и пытается вырваться на свободу. София зажала рот, издав лишь тихое всхлипывание. Сдержав всё остальное в себе, вода уже начала остывать. София задрожала от холода и обхватила руками грудь, дожидаясь, когда утихнет приступ паники. Это был всего лишь сон. Софии очень хотелось поверить в это, однако картины были слишком живыми, слишком реальными. У неё во рту до сих пор стоял привкус крови. Вытерев пот со лба, София поймала себя на том, что дрожь не проходит. Конечно, можно было бы списать эту реакцию кошмарный сон, на физическую усталость, однако она понимала, что это не так. Всё дело в том, что она снова вернулась сюда, домой, и снова увидела Амаху. София закрыла глаза, однако кошмар никуда не уходил. Это был не просто сон. Всё это действительно произошло. Местный имам, представитель мусульман, тщетно пытался отговорить Софию от раскопки гробницы в горах неподалёку от Камрана. Она его не послушала, уверенная в том, что служение чистой и бескорыстной науке станет ей лучшим щитом. За год до этого София потратила 6 месяцев на расшифровку одной единственной клинописной таблички, в тексте содержащемся на ней имелись указания на то, что в окрестностях Камрана может находиться тайник с древними свитками. возможно ещё одно хранилище знаменитых свитков мёртвого моря. Раскопки, продолжавшиеся 2 месяца, подтвердили правоту Софии. Ей удалось найти 40 глиняных сосудов, в которых была спрятана целая библиотека трудов на арамейском языке. Эта находка была признана археологическим событием года. Однако за удачу пришлось дорого заплатить. Группа исламских фанатиков-фундаменталистов сочла оскорблением раскопки в святых местах особенно то, что работами руководила женщина смешанных кровей, имеющая тесные связи с ненавистным Западом. София не догадывалась, что ей был вынесен смертный приговор. И вот только расплата за её самоуверенность и гордыню стала кровь невинных детей. София оказалась одной из трёх человек, оставшихся в живых. В газетах её спасение было названо чудом, просто чудом. Она молила Бога о том, чтобы в её жизни больше не было чудес, которые даются слишком дорогой ценой. Стиснув кулаки, София открыла глаза. Ярость, горячей волной смыла чувство горя и вины. Психотерапевт заверил Софию, что это совершенно естественная реакция, и ей следует давать выход своему гневу, и всё-таки она стыдилась этого чувства. София уселась в ванне, Вода, перехлестнув через край, выплеснулась на плитке, оставив на полу след из лепестков жасмина. Остальные лепестки прилипли к голым животу Софии. Под водой что-то скользнуло по её колену, что-то такое же мягкое, как цветок, но более тяжёлое. София застыла, кролик, выхваченный из темноты ослепительным светом фар, в волнении улеглось. Толща воды оставалась скрыта слоем лепестков, плавающих на поверхности, а затем под ним лениво изогнулась чёрная лента. София застыла. Над поверхностью воды появилась грязно-бурая голова змеи, облепленная лепестками жасмина. Защитные внутренние веки опустились, и глаза из серых стали чёрными. Казалось, змея уставилась прямо на Софию. Разглядев характерный белый крест на голове змеи, молодая женщина сразу же поняла, с кем имеет дело. Пёстрая Эфа, всех аманских детей с малых лет учили узнавать этот зловещий знак. Здесь крест означал не христианское спасение, а смерть. Пёстрая Эфа встречалась в здешних местах довольно часто. Змея предпочитала тенеистые уголки. Её можно было часто увидеть свисающей из дерева, подобно сухой ветке. Яд Фэ обладает гемотоксичным и нейротоксичным действием. Это сочетание смертельно. После укуса конец наступает меньше, чем через 10 минут. Фэ нападает на врага так молниеносно и стремительно, что в древности змею считали способной летать. Митровая гадина поплыла через ванну, направляясь к Софии. Молодая женщина неподвижно застыла, боясь спровоцировать змею. Должно быть, Эфа забралась в ванну после того, как София задремала, ища влагу, чтобы было легче сбрасывать кожу. Доплыв до живота Софии, змея чуть приподнялась над водой, выстреливая в воздух раздвоенный язычок. Молодая женщина ощутила щекочущее прикосновение к коже. По рукам пробежали мурашки. Софии потребовалась вся сила воли, чтобы не вздрогнуть от отвращения. Не чувствуя опасности, змея выбралась с Софии на живот и поползла вверх, медленно взбираясь на левую грудь. Остановившись на мгновение, она снова выбросила вперёд язычок. Её чешуйчатая кожа казалась на ощупь тёплой, а не холодной. В упругих движениях чувствовалась мускулатура. София держала мышцы живота напряжёнными, не смея дышать. Но как долго она сможет задержать дыхание? Казалось, змее понравилось новое лежбище. Анна спокойно улеглась у Софии на груди. Почему Эфа не чувствует тепло человеческого тела, не слышит удары сердца? "Уползай", мысленно приказала София. Если бы змея отползла в противоположный угол комнаты, забралась в какое-нибудь укромное место, дала возможность выбраться из ванны. Потребность сделать вдох нестерпимой болью нарастала в груди Софии, давя изнутри на глазные яблоки. Пожалуйста, ползай. Эва снова ощупала воздух красным язычком. Судя по всему, то, что она обнаружила, её полностью устроило. Змея решила обосноваться на новом месте надолго. У Софии перед глазами заплясали звёздочки, порождённые недостатком кислорода и напряжением. Она понимала, что малейшее движение будет означать смерть, даже если только сделать вдох. И вдруг взгляд Софии привлёк игра теней за окном. Запотевшее стекло не позволяло видеть отчётливо, однако никаких сомнений быть не могло. За окном кто-то находился.